Лошадей слышно издалека, подковы звонко стучат об брусчатку. Потом накатывает густая, тяжелая смесь запахов, конский пот и навоз, которую не в силах развеять ветер. Лишь после этого я наконец-то вижу, как с конюшенного двора на дорогу к деревне выезжает вереница упряжек. Лошадей ведут под узцы конюхи, неотличимые друг от друга в своих форменных фуражках, белых рубахах и просторных серых штанах. Я встревоженно смотрю на упряжки, вспоминаю, как в детстве упал с лошади. Как копыта ударила меня в грудь, как хрустнули кости. Не подчиняйтесь Дэнсу. Отделываюсь от воспоминаний, принадлежащих тому, в чьем облике нахожусь. Опускаю руку, прижатую к шраму на груди. Плохи мои дела. Личность Белла практически не проявлялась, а вот Дарби с его сластолюбием и Дэнс с его чопорностью и перенесенными в детстве увечьями существенно усложняют мне жизнь. В середине процессии норовистые кони кусают соседей. По гнидой реке мышь с волной прокатывается нервная дрожь. Я невольно отступаю к обочине прямо в навозную лепешку. Пока счищаю грязь с ботинок, один из конюхов подходит ко мне, уважительно дергает козырек фуражки. «Мистер Дэнс, вам помочь?» «Вы меня знаете?» – удивленно спрашиваю я. «Простите, сэр, меня зовут Освальд. Я вчера седла вам жеребца. Славно, когда джентльмен умеет ездить верхом. Теперь такое редко увидишь». Он улыбается, обнажая два ряда редких до желтизны прокуренных зубов. «Ну, конечно», – говорю я. Лошади толкают его в спину. «Освальд, я ищу леди Харткасл. Она хотела навестить Альфа Миллера, старшего конюха». Про леди Хардкасл не скажу, а вот с Альфом вы разминулись. Он минут десять с кем-то ушел. Видно, к озеру, потому что свернул на тропинку за выгулом. Вон там, справа, сразу как подарку пройдете, сэр. Может быть, вы их еще догоните. Спасибо, Освальд. Мое почтение, сэр. Он снова дергает козырек фуражки, возвращается к лошадям. По краю дороги я иду к конюшне, медленно, оскальзываясь на расшатанных булыжниках. В любом другом воплощении я бы просто перепрыгивал через них, но дряхлые ноги Дэнса утратили былую гибкость. Всякий раз, когда я наступаю на шаткий камень, колени и щиколотки подгибаются, и я едва не падаю. Я раздраженно вхожу под арку, во двор усыпанный овсом, сеном и растоптанными фруктами. Крошечный грум огромной метлой старательно, но без особого успеха сметает мусор в угол. Мальчишка застенчиво косится на меня. Хочет почтительно приподнять фуражку, но ее срывает ветер. Гром стремглав бросается за ней, словно за улетающими мечтами. Тропинка за выгулом раскисла от дождя, залита лужами. Грязь заляпывает мне брюки. Шелестят ветви, с листвы стекает вода. Я нервничаю, мне кажется, что за мной следят, что кто-то прячется за деревьями, не спускает с меня глаз. Надеюсь, что мои страхи бесплодны, ведь если лакей выскочит на тропинку, я с ним не справлюсь и убежать не смогу. А значит, жить мне осталось ровно столько, сколько он будет выбирать, как со мной разделаться. Ни конюха, ни леди Харткасл по-прежнему не видно. Я забываю о приличиях и бегу опасливой трусцой, разбрызгивая грязь во все стороны. Тропинка огибает выгул и скрывается в лесу. Чем дальше я отхожу от конюшни, тем больше мне кажется, что за мной следят. Колючие плети ежевики цепляются за одежду. Я продираюсь сквозь заросли и, наконец, слышу негромкие голоса и плеск воды о берег. С облегчением вздыхаю полной грудью и только сейчас понимаю, что от волнения почти не дышу. Делаю еще два шага и оказываюсь лицом к лицу с конюхом. Правда, с ним не Леди Хардкасл, а Каннингем, Камердине Рейвенкорта. Каннингем одет в теплое пальто и фиолетовое кашне. То самое, которое он будет торопливо стягивать с шеи, когда прервет беседу Рейвенкорту с Даниэлем. Судя по всему, банкир спит в библиотеке. Конюх и Камердинер встревоженно переглядываются. Очевидно, мое появление прерывает какой-то важный разговор. Каннингем, первым справившись с волнением, дружелюбно улыбается. Мистер Дэнс, какая приятная неожиданность! Что заставило вас выйти на прогулку в такой ненастный день? Я ищу Хелену Харткасл. Я перевожу взгляд на конюха. Мне сказали, что она с мистером Миллером ушла к озеру. Нет, что вы, сэр!» Конюх мнет в руках фуражку. Она обещала заглянуть ко мне домой. Я как раз туда иду. «Что ж, я тоже хотел с ней увидеться», — говорит Каннингем. «А давайте пойдем все вместе. Мое дело не отнимет много времени, я могу и подождать своей очереди». «А что у вас за дело?» – спрашиваю я по пути к дому конюха. «Насколько мне известно, вы уже видели следи Хелены Хардкасл перед завтраком». На лице Каннингема, обескураженного моей откровенной прямотой, мелькает досада. «Лорд Хардкасл велел кое-что уладить», – объясняет он. «Ничего особенного, но вы же знаете». «Но следи леди Хардкасл вы уже беседовали?» «Да, еще утром». «И как она себя вела?» Он пожимает плечами, недоуменно глядит на меня. «Как обычно?» «Мы недолго разговаривали. Простите, мистер Дэнс, это что, допрос? У меня такое ощущение, что я на скамье подсудимых». «Леди Харткасл сегодня никто не видел, и это очень странно, вы не находите?» «Может быть, ей не хочется, чтобы ее допрашивали?» Язвительно замечает он. «Мы оба с трудом сдерживаем раздражение». Мистер Миллер, сгорая от смущения, приглашает нас войти. В доме все так же чисто, но втроем здесь тесновато. Я присаживаюсь к столу. Каннингем изучает книжный шкаф. А конюх не находит себе места и пытается навести еще больший порядок в аккуратно прибранной комнате. Проходит десять минут, но леди Харткасл так и не появляется. Взглянув на часы, Каннингем нарушает молчание. Похоже, планы леди изменились. «Ну, мне пора. Меня ждут в библиотеке. Всего хорошего, мистер Дэнс, мистер Миллер». Он коротко кивает, распахивает дверь и уходит. Миллер испуганно смотрит на меня. «Мистер Дэнс, а вы остаетесь? Хотите подождать подольше?» Я подхожу к камину и спрашиваю. «О чем вы разговаривали с Каннингемом?» Он смотрит в окно, будто ждет посыльного с ответом. Я прищелкиваю пальцами у него под носом. Конюх обращает ко мне водянистые глаза. «Мистер Миллер, сейчас мне просто интересно, негромко говорю я тоном, намекающим на возможные неприятности. А через пару минут я рассержусь. Признавайтесь, о чем вы беседовали?» Он хотел, чтобы его проводили к озеру. Под оттопыренной нижней губой Миллера влажно мелькают розовые десны. Что-то высматривал на берегу. Лгать он не умеет. Морщинистое старческое лицо с отвислыми щеками, будто сцена, на которой чувства разыгрывают спектакль. Каждая гримаса – трагедия, каждая улыбка – фарс. Ложь занимает место как раз между ними и проваливает представление. Я кладу руку на плечо конюха, вглядываюсь в его глаза. Он их смущенно отводит. Чарльз Канингем вырос в этом имении, ему провожатые не нужны. «Итак, о чем вы разговаривали?» Он мотает головой. «Я обещал, что...» Я сжимаю его плечо, он морщится от боли и неохотно произносит. Он выспрашивал про убитого мальчика. «Про Томаса Хардкасла?» «Нет, про другого». «Про кого?» «Про Грума, Кита Паркера». «Про какого еще Грума? Вы о чем?» «Да про него все забыли, сэр. Он же из прислуги». Через силу выдавливает конюх. Хороший был паренек, лет 14. Пропал за неделю до смерти мистера Томаса. Полицейские обыскали весь лес, так ничего и не нашли. Объявили, что мальчишка сбежал. А я вот вам что скажу, сэр, никуда он не сбежал. Он и свою мать любил, работу тоже. Я тогда всем говорил, что только меня слушать не стали. Так и пропал? Ага, ни слуху, ни духу. И это все, что вы рассказали Каннингему? Да, сэр. «А больше вы ему ничего не рассказали?» У него бегают глаза. «Что еще?» – требую я. «Ничего, сэр». «Миллер, не отпирайтесь!» «Холодно, сурово, требую я». Дэнс не выносит тех, кто пытается его обмануть, поскольку ложь предполагает глупость и легковерие собеседника. Лжецы считают себя умнее тех, кому лгут, и Дэнс воспринимает это как личное оскорбление. «Я правду говорю, сэр», — настаивает несчастный конюх, на виске у него дрожит жилка. «Нет, вы лжете. Признавайтесь, что вам известно?» «Не могу». «Вы все мне расскажете или вам не сдобровать, мистер Миллер?» — Дэн, с которого я выпустил из-под контроля. «Я вас оберу до нитки, пущу по миру». Угрозы легко слетают с языка. Запугивая и унижая ответчиков, Дэнс выигрывает судебные тяжбы и по-своему так же мерзок, как и Дарби. я отыщу это все неправда побледнев выпаливает миллер и смотрит на меня туманным взглядом что неправда признавайтесь говорят что томас убил чарли карвер сэр ну и что а он не убивал мы с чарли вроде как дружили так вот в то утро лорд хардкасл на него рассердился и уволил поэтому чарли решил получить свое выходное пособие выходное пособие пару бутылок бренди сэр Пошел к Милорду в кабинет и вынес оттуда бутылки. Значит, он украл бренди. И как это доказывает его невиновность? Я оседлал пони для мисс Эвелины, и она уехала кататься верхом. А Чарли пришел ко мне, хотел выпить с другом в последний раз. Но я не отказался. Мы с ним выпили две бутылки, а за полчаса до убийства он попросил меня уйти. Почему? Сказал, что у него важная встреча. С кем? «Не знаю, сэр, он умен не называл, он просто...» Миллер умолкает, задумывается, пытается нащупать хоть какую-то щелку, в которую можно ускользнуть. «Продолжайте!» – требую я. Бедняга заламывает руки, пинает коврик носком сапога. Он сказал, что все улажено, что его устроят на новое хорошее место. Вот я и решил, что... Что? Ну, он все так и слагал, что... «Да не тяните же, Миллер!» «Что тут замешана миледи?» – отвечает он, впервые глядя мне в глаза. «Я подумал, что он ждет леди Хелену Харткасл. Она всегда к нему хорошо относилась». «Я выпускаю его плечо. Вы ее тогда видели?» «Я...» – виновато бормочет он. «Вы никуда не ушли», – уверенно заявляю я. «Вы хотели увидеть, с кем встречается Чарли, поэтому спрятались где-то неподалеку и следили за ним». «Ваша правда, сэр». Только я недолго за ними следил. Просто мне за него боязно было. «А почему вы об этом никому не рассказали?» Насупившись, спрашиваю я. «Мне запретили, сэр?» «Кто?» Он смотрит на меня, шевелит губами, превращая молчание в отчаянную мольбу. «Да кто же, черт подери?» «Ну, леди Харткасл, сэр. Поэтому я и... Ну, она же не позволила бы Чарли, ее сына, убить. А если бы он и убил...» Так она не велела бы мне молчать. Непонятно все это, Чарли не виноват. И вы все эти годы хранили тайну? Так ведь страшно-то как, сэр? Из-за кого вам страшно? Из-за Хелены Харткасл? Нет, из-за ножа, которым Томаса убили. Нож нашли в хижине Карвера под половицей, поэтому и объявили, что Чарли убийца. И почему же вам страшно, Миллер? Потому что это нож мой, копытный». «За пару дней до убийства он пропал из моего дома, а еще у меня украли одеяло, стащили прямо с кровати. Я думал, что меня соучастником назовут, мол, что мы с Чарли вдвоем задумали убийство». Меня обуревают лихорадочные размышления. Я рассеянно обещаю Миллеру не раскрывать его секрета и под проливным дождем приду к особняку». Майкл Харткасл сказал, что в день убийства Томаса с Чарли Карвером был кто-то еще, Тот, кто сбежал, раненый выстрелом из ружья Стенуина. А вдруг это леди Харткасл. В таком случае ей пришлось бы обратиться к врачу, но тайком от всех. Доктор Дики? В день убийства Томаса в имении Хардкаслов были гости. Все они в этот раз приглашены на бал. Если Дики сегодня здесь, значит, он был в особняке 19 лет назад. Он ничего не скажет, он предан, как пес. Они с Беллом приторговывают наркотиками. Я вспоминаю Библию со странными пометками, которую Дарби видел в спальне доброго доктора. Этим можно воспользоваться и выпытать из него правду. Я волнуюсь все больше и больше. Если Дики подтвердит, что леди Хардкасл ранили в плечо, то подозрение в убийстве Томаса пойдет и на нее. Но зачем ей убивать родного сына или сваливать вину на своего возлюбленного, если верить лорду Хардкаслу? Меня, точнее Денса. охватывает чувство, напоминающее радостное возбуждение. Старик всю жизнь, как охотничья собака, вынюхивает неоспоримые факты. Единственное, что доставляет ему удовольствие. Громада Блэкхита на горизонте приближается, и я прихожу в себя. Под слеповатые глаза Денса видят особняк расплывчато, будто в тумане, не в запустении, а в былом величии, как в те дни, когда здесь гостили молодые Миллисон Дарби, Рейвенкорт и Хардкаслы. Когда дети без страха играли в лесу, а их родители развлекались на балах, устраивали вечеринки, смеялись и пели. Должно быть, все это было великолепно. Ясно, что Хелена Хардкасл устраивает сегодняшний бал, пытаясь вернуть безвозвратно ушедшие дни. Однако лишь глупец поверит в то, что этим и объясняется все происходящее. Возродить Блэккит невозможно. Убийство Томаса Хардкасла опорочило имение. Но все же... Хелена Хардкасл почему-то пригласила на сегодняшний бал тех же людей, которые гостили здесь ровно 19 лет назад. Прошлое откопали и приукрасили. Но ради чего? Если Миллер говорит правду, если Чарви Карвер не виноват в смерти Томаса Хардкасла, то, возможно, убийца Хелена Хардкасл, которая и заманила всех нас в свои жуткие сети. Вполне возможно, что именно она замышляет убийство Евелины, Вот только мне до сих пор непонятно, где искать Хелену Харткасл и как ее остановить. Джентльмены курят на ступенях парадного крыльца. Рассказывают друг другу о своих вчерашних похождениях. Вслед мне несутся веселые приветствия, но я молча прохожу мимо. Ноги болят, поясница ноет, требуя горячей ванны.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 Считает преклонный возраст злом, разъедающим и поглощающим человека. Снимаю промокшую, заляпанную грязью одежду, направляюсь к зеркалу, потому что до сих пор не представляю, как выглядит Дэнс. Я уже привык к ежедневным перемещениям в новое тело, но смотрюсь в зеркало только потому, что надеюсь обнаружить хоть какой-то след настоящего Айдена Слоуна. Дэнсу около 80, и обличие у него под стать характеру. Такое же исохшее и блеклое. Он пляшив, верхнюю губу обрамляют тонкие седые усы, а с черепа водопадам струятся морщины, удерживаемые на лице крупным римским носом, по обе стороны от которого темнеют тусклые глаза, ничем не выдающие того, кто скрывается внутри. Если, конечно, там кто-то скрывается, Дэн с теми силами старается ничем не выделяться, обезличиться.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 «Был ли у вас пациент с огнестрельным ранением в день, когда убили Томаса Харткасл? Может быть, Хелена Харткасл или кто-то другой?» Полицейские тогда тоже меня спрашивали об этом, и я ответил чистую правду, хрипит он, расстегивая воротничок сорочки. «Нет, у меня не было таких пациентов». презрительно зрительном я отворачиваюсь. Я иду к Стэнуину. Доктор Дикий хватает меня за руку. «Черт возьми, я говорю вам правду!»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 Ищу признаки обмана или уклончивости, но вижу, что он действительно говорит правду. Я расстроен на бреду в вестибюль, где уже собрались остальные гости. Курят, оживленно беседуют, ждут начала охоты. Я так надеялся, что Дикий подтвердит причастность Хелены к убийству сына, ведь это могло стать отправной точкой в расследовании смерти Евелины. Надо выяснить, как именно погиб Томас, и я знаю, кому это известно лучше всех.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 Дай ему волю, он все расскажет Беллу, невзирая на последствия. Честно говоря, мне нравится эта мысль. Почему бы не объяснить Беллу все, начиная с того, что утром в лесу он видел не Анну, а камеристку по имени Мадлен Обер? И что обе они живы, а ему не в чем себя винить? И что все это временная петля, а убийство Эвелины ключ к освобождению? И что не нужно терять времени, пытаясь сбежать из Блэккета в обличии Дональда Дэвиса, И что Каннингем, сын Чарли Карвера, ищет доказательства того, что Карвер не убивал Томаса Хардкасла. И что Каннингему следует шантажировать именно этим, потому что Рейвенкорд, которому притят скандалы, немедленно его уволит. И что надо отыскать загадочную Фелисити Медекс, а самое главное – Хелену Хардкасл, поскольку все улики указывают на пропавшую владелицу особняка. Ничего не выйдет.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 Его присутствие меня коробит, но безупречные манеры Дэнса не позволяют выказать отвращение. Вблизи Пятигрю выглядит как покойник. «Скоро от него избавимся!» Он кивает в сторону Теда Стенуина, который презрительно щурясь накладывает себе на тарелку холодные закуски. «Раньше я считал Стэнуина неотесанным грубияном, но он вовсе не так прост. Он шантажист, а значит ему известны все скандальные происшествия,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 «Я тебе не Тед, а мистер Стэнуэн. С вами, крысами подвальными, я больше не А Она ошеломленно отшатывается, умоляюще глядит на нас. В отличие от Себастьяна Белла, Дэнс – великий знаток человеческой натуры. Глядя на происходящее, я замечаю одну странность, ускользнувшую от меня прежде. В первый раз я решил, что Люси просто напугана грубым обращением. Но сейчас понимаю, что она не боится, а ошарашена и чем-то огорчена». Да и Стэнуин от чего то расстроен. Тет оставьте ее в покое», — говорит Даниэль Колридж, появляясь в дверях. Дальнейшее происходит без изменений. Стэнуэн отступает, Даниэль уводит Белла в кабинет к Майклу и коротко кивает мне на ходу. «Ну что, пойдем?» — спрашивает Пятигрю. «Похоже, представление окончено. Мне хочется отыскать Стэнуэна, но лень подниматься по лестнице и идти в восточное крыло».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 Запахивают пиджаки, которые воровато дергает ветер. Гончие рвутся с поводков, облаивают темноту. Я знаю, что нам предстоит ненастный день, и мне заранее себя жаль. Как дела? К нам подходит сатклиф в обсыпанном перхотью пиджаке. Харрингтон кивает, счищая грязь с сапог. Вы видели, как Даниэль Колридж приструнил Стэнуэна? Спрашивает он. Похоже, мы сделали верную ставку.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 Майкл укоризненно смотрит на него. «Прошу вас, будьте милосердны». Доктор Белл перенес тяжелое потрясение. «Да уж, бутылок пять не меньше», — хмыкает Садклиф. Всех охочут, кроме Майкла, который гневно смотрит на Судейского. Садклиф театрально воздевает руки. «Майкл, да будет вам! Вы же видели, в каком состоянии он был за ужином. Неужели вы и впрямь думаете, что в лесу труп? Из особняка никто не пропал, а Белл просто помешался».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 Боясь столкнуться с лакеем, присоединяясь к Садклифу и Пятигрю. Они все еще обсуждают возможные последствия уговора между Даниэлем и лордом Хардкаслом. Приподнятое настроение быстро улетучивается. Спустя час в гнетущем сумраке Чущобы все восклицания превращаются в шепот, а еще через 20 минут разговоры умолкают. Даже собаки притихли, принюхиваются к земле, тянут нас во тьму.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 но в тусклом свете свечей следы побоя выглядели не так ужасно. Заметив мое потрясение, Даниэль усмехается. «Не беспокойтесь, все в порядке». «Что случилось?» «Да вот», — сцепился с лакеем в потайных ходах. «В одиночку?» — спрашиваю я, изумленный тем, что он пошел на такой риск. «Мы решили изловить лакея в потайных ходах особняка, но замысел требовал присутствия шестерых, по двое наблюдателей у каждого из трех выходов.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 добавок она обращается к нам как к чужим. «Еще один противник?» Чумной лекарь предупредил, что нас трое. Лакей, Анна и я. Если он и солгал, то я не понимаю, зачем. Смотрю на Даниэля, пытаюсь понять, известно ли ему об этом. Но он не сводит глаз с Майкла. «И когда это началось?» – спрашиваю я. «Не помню. Кажется, что давным-давно. А когда вы впервые это заметили?»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 Корзина в груди мусора, наковальне посреди дороги. Возможно, в этом запустении есть некое очарование, но я вижу только следы давних тягот и неустанного труда. «Пора», – бормочет Даниэль, глядя на деревушку. На его лице появляется странное выражение, а голос звучит нетерпеливо, взволнованно и почему-то тревожно. «Очевидно, здесь что-то произойдет, но я понятия не имею, что именно». Майкл показывает Пятигрю и Садклифу один из заброшенных домов, а Стэну им задумчиво приваливается к дереву. «Будьте готовы», – загадочно произносит Даниэль и исчезает среди деревьев. В другом обличье я бросился бы за ним, но у Денса не остается сил, мне нужно отдохнуть. Я усаживаюсь на полуобвалившуюся каменную ограду, прикрываю глаза. Вокруг меня сжимаются годы.